Город Симян находится при впадении Турача в ак. Кременица вверх по течению Турача. Знаменателен самый факт происхождения этой надписи на одном из путей, соединяющих Дунай Силезии, моравский коридор вариант янтарного пути. Нет никакого сомнения для меня и относительно употребления варианта рун для славянского письма. В скандинавских источниках они и называются «венда ринер», то есть «венские руны». Конечно, вопрос о хронологии употребления этих древних письмен славянами остается открытым. Конец шестнадцатого примечания. Тацит, написавший свою Германию в самом конце первого века, пользовался, по-видимому, теми же источниками, как и его предшественники. Но по свойственному ему таланту и глубокомыслию он обработал эти данные по-своему. Он заметил, что между сарматами и германцами есть полоса особых народностей, нелегко поддающихся классификации, и остроумно указал признаки, по которым можно отнести их к той или другой группе. Его выводы не всегда верны, но его метод очень поучителен. Он не верит, что жившие за маркоманами и квадами осы – германцы, на том основании, что они, во-первых, говорят на панонском языке, а во-вторых, что на них, как на людей чужого происхождения, сарматы с одной стороны и квады с другой доложили подати, то есть обращались с ними как с подчиненным населением. Страница 233. Относительно венедов он колеблется, отнести ли их к сарматам или к германцам, ибо их социальный строй соединяет противоположные черты – С одной стороны, они бродят как разбойники на всем пространстве горной и лесистой страны, отделяющей певкинов от финов. С другой, они все-таки имеют постоянное жилище, носят щиты, быстро ходят пешком. Все это противоположно сарматам, которые живут в повозках и ездят верхом на лошадях. Нельзя отчетливее отделить кочевников от оседлых соседей, продолжающих, однако, прерабатывать грабежом на неприступных горных дорогах. Тацит все же относит венедов к германцам, но его сжатые строки бросают яркий свет навстречу трех народностей германцев, венедов и сарматов, в верховьях Одора и Вислы. Еще ближе подводит нас к разбираемому вопросу другое наблюдение тацита. Разделив совершенно правильно Германию, Свевию на горную и равнинную, разделяемые на всем протяжении горным хребтом, он относит к загорным обитателям, у которых мало равнин, а много лесных гор и вершин, типические черты пастушеского места развития, сохранившиеся до нашего времени на всем пространстве северных восточных и южных Карпат, наиболее известное племя Лигиев, распространяющееся на многие местности и делящееся на много племен. Страбан также считает Лугиев великим народом, а Птолемей точно определяет их место пребывания в верховьях Висла и Одера, на север от Карконских гор, которые и теперь носят название в Чехословакии Крнкноше, Судите. Птолемей делит этих лугов на три большие группы. Его топография прямо приводит нас к Верхнелужицкой территории. Здесь вместе с Нижними Лужицами и до сих пор целил небольшой остаток славян, которых немцы называют «вендами» и которые сами себя называют «сербами». Территория эта расположена между Дрезденом и Берлином, точнее, между Бауцином в Саксонии и Котбусом в Бранденбурге. Сохранившийся обломок лужичан имеет несомненную связь с древними лугами или лугиями. После работы Нидерле мне нет надобности доказывать филологическое тождество этих названий. Нидерле производит их не от луга, а от лужи, означавший в славянских наречиях «болото», «лес на болоте». Конечно, связь древнего названия лужичан с новым археологическим термином «лужицкой культуры» случайна, но территория коренной лужицкой культуры все же включает и Лужицкую область. Если верны поиски происхождения лужицкой культуры в областях соседних Силезии, то теперешние лужицкие венды оказываются обитателями искомого нами первоначального места жительства славян-венетов после отделения их от других индоевропейских народов. Страница 234-я. О тождестве венедов со славянами в этих местах около 600 года по Рождеству Христову говорит хронист Фридегар, соединяя в одно все три названия – «сурбы», «племя из славян», «славяне» по прозванию «виноды». На показаниях Фридагара стоит остановиться, так как они сохранили память о древнейшей попытке политического объединения этих самых венедов-славян-сурбов под властью Сама. В этом рассказе дело не в спорной хронологии или в происхождении Сама, который мог быть и франкским купцом, и хорутанским славянином, а в общей этнической, географической и бытовой обстановке чрезвычайно ярко рисующей положение славян венида в первой половине VII века по Рождеству Христову. вениды здесь рисуются пастухами, то есть нечистыми кочевниками. Хуны, авары, с гаканом обычно ставили их впереди перед неприятелем, чтобы завязать бой и выдержать начало сражения. Зимой хуны приходили к своим винидос и брали в заложницы их жен. Очевидно, виниды находились у хунов в таком же подчинении, как тремя веками раньше, близко от них, сарматы рабы. В них мы нашли тех же винидов, у сарматов свободных. Это было не личное домашнее рабство, а подчинение целыми группами. И исход был тот же самый. Винеды взбунтовались. Организатором восстания и явился Сама, пришедший к ним с караваном торговцев. Восстание оказалось удачным. Тогда Винеды выбрали Сама своим царем и под его руководством неоднократно побеждали хуннов. Дальше дело осложняется. Славяне по прозванию Винеды перебили и ограбили торговцев-франков. За них вступился австразийский король Дагоберт и двинул на Винидов войска со всего царства Австразии. Австразийское войско было однако же разбито и частью истреблено главными силами Винидов, но союзники Дагоберта, Алиманы и лангобарды разбили Винидов и увели огромнейшее количество пленных и славян. Что это не ослабило Винидов, видно из того, что и после этого они неоднократно вторгались в Тюрингию и другие области для разграбления царства франков. Князь племени Сурбиором, который из рода Склавинов, присоединился при этом к царству Сама. Едва ли следует искать винидов Сама, как обыкновенно полагают в Чехии. Территории Тюрингии, Австразии, Алиманов и Лангобардов окружают юго-западный славянский выступ Сорбов и Лужичан с запада и юга. В этих же местах, после падения эфемерной попытки славянского объединения под властью Сама, мы встретим разношерстные поселения венидов, потерявших политическую связь и опустившихся до положения приниженной этнографической массы, оттесненной в пустынные леса и болота, но не покинувшей своих старинных мест жительства. Страница 235. Откуда происходит само название вениды? Наиболее обычно производство этого названия от кельтского корня «винт», что означает «белый». Но, во-первых, термин «венете» вероятно древнее наступление кельтов на иллирийские земли и шире распространен. Во-вторых, при кельтской гипотезе трудно объяснить самый смысл слова. В-третьих, при объяснении из кельтского языка местных названий, начинающихся с винт, получается серьезное затруднение. Виндобона, виндалиса, Винделеция принято объяснять из кельтского, тогда как бесчисленные имена, начинающиеся с Виндиш и тому подобное, приходится производить от славянских вендов. Я предложил бы объяснение, которое кажется мне более близким к фактам и наиболее осмысленным. Гораздо естественнее, чтобы венеты получили свое название не от немцев, когда-то соединившихся с лирийцами, чье место венеты заняли по этой теории много позднее, а непосредственно от самих иллирийцев, с которыми они моему предположению, жили в ближайшем контакте. Мое толкование объяснило бы, или точнее подтверждало бы, и характер этого контакта. В албанском и лирийском языке имеется слово «вендос» в значении «туземец». Если термин «венида» имеет этот смысл, то можно сделать интересное сопоставление. В России до последнего времени население часто вместо этнического имени русских называло себя просто тутышними. Белорусы по наблюдению поляков называли себя тутейшими. Это придавало польским националистам надежду превратить этот сырой материал в поляков. Примечание семнадцатое. Уже после высказанной здесь догадки я встретил дальнейшие параллели к ней в статье профессора Соболевского «Русско-скифские этюды». Он производит греческое «даос» от «даха» – «жители страны», «земляне», «обыватели» и сопоставляет «землятис» – «жмуть», где название «туземец» превращается в этнографическое латинизированное – «давис» – «раб». Страбан указывает, что этнические имена «гетая», «даос» ватики давались рабам. Конец 17-го примечания. Эти явления, конечно, свидетельствуют о малоразвитом национальном самосознании, а это, в свою очередь, могло бы объяснить, почему, живя бок о бок с славяне так долго оставались, так сказать, анонимами. Их собственное название, если не отождествлять их со спорными «сообиноэ» в географии Птолемея, появляется лишь в середине шестого столетия по Рождеству Христову, одновременно в двух формах – краткой и суффиксом «ин». Примечание 18. -е. Первую попытку истолковать уже древнее название Венета в фуалебном смысле находим у Иордана в его годской истории, 551 год по Рождеству Христову. Павел Диакон наивно поясняет эту этимологию. Венета, если прибавить по латыни одну букву, по-гречески называются «достойными хвалы». Как известно, и производство названия «славяне от славы» широко распространено в автономистской школе. Другое толкование противоположного характера производит славян от латинского «склаве» — «рабы». Оно ближе как к древней зависимости, но и оно давно оставлено. Третье производство от слова, говорящие, в противоположность немым, немцам, оно появилось только в XIV столетии — Оно ближе других к форме «славейни», как славяне сами себя называли, но и это толкование нельзя признать удовлетворительным. Конец 18-го примечания. Страница 236 -я. Переходим теперь к дальнейшему доказательству того, что славяне обитали как раз на всей той территории, где древние источники знают венитов вместе с аллерийцами, а археология знают унититско-лужицкую культуру. Славянские ученые находили это доказательство в славянских названиях местностей, расположенных именно на этой самой территории. Правда, в этой филологической области автономическая школа совершила особенно много злоупотреблений и подняла много полемической пыли, начиная с Третьяковского и Иванелина и кончая Иловайским и Богуславским. Но после строгой расчистки, произведенной Шафариком с его компромиссной теорией и особенно после Нидерле с его ученым скептицизмом, мы можем уже смелее искать путей на этой опасной почве». Первые шаги, сделанные Нидерле в этом направлении, со всей осторожностью и только в пределах исторического периода, совершенно бесспорные. Не впадая в ошибки автономистов, Нидерле мог противопоставить германской исторической школе свое утверждение, что славяне уже занимали места до наступления германских племен там, где германские историки признавали приход славян позднейшим. Так, например, не отрицая позднейших засвидетельствованных источниками нашествий славян на Балканский полуостров в vi седьмом столетиях, Нидерле доказал, что славяне уже были на Дунае в I-IV веках по Рождеству Христову, что предполагает возможность и даже вероятность их прихода сюда уже до Рождества Христова. Из славянских имен, признанных Нидерле бесспорными, назовем наиболее несомненные – реки Вуку и Врбас на Драве и Саве, Черну и Брзаву ниже по Дунаю, Затисой. Эти и другие соседние местности со славянскими названиями показаны уже в дорожнике Пентингера вместе с названием «Сарматов-Венидов». Правда, Нидерле предполагает, что эти ранние свидетельства доказывают лишь одиночное поселение славян-пионеров среди чуждого населения и очень нерешительно углубляется отсюда в доисторическую эпоху. Но к этому вопросу мы еще вернемся. Дальше от Римлян на западной границе, где в историческую эпоху славяне соседились с германцами, славянская топографическая номенклатура не может оказать нам такой услуги, как на Дунае. Страница 237 Здесь бурные передвижения германских племен, особенно с третьего века по Рождеству Христову, сильно затерли старые границы. Исторические памятники называют по большей части германские имена, тогда как древнее население Срединной Европы, среди которого эти германские племена передвигались, продолжает оставаться безымянным. Германские ученые даже предполагают, что это германское или же догерманское население было полностью сдвинуто с места, оставив запустевшие земли, на которых лишь после известного промежутка двинулись славяне. Именно здесь спор со славянскими учеными принимает, особенно в последнее время, политический характер. Все же и здесь топографическая славянская номенклатура, хотя и гораздо более поздняя, может дать нам полезные указания». Граница славян с германцами была формально определена в начале IX века Карлом Великим с целью положить конец славянскому расширению на запад, где же застал славян знаменитые капитулярии 805 года, изданные в Тианвиле и установивший эту границу. Она шла на запад от Эльбы, соприкасаясь с ней только в двух пунктах – около Гамбурга и у Магдебурга. Оттуда граница шла на запад от Заалы, Эрфурт, Форхим, Регенсбург, то есть почти по линии распространения унититской культуры. Дальше линия поворачивала на юго-восток и шла по северному берегу Дуная до Лорха. По установившейся германской теории, славяне пришли сюда после ухода германских племен – но для этого они должны были предварительно быть изгнаны отсюда германским нашествием, а потом снова вернуться. Это противоречит быстроте переходов германцев по этой территории в первое столетие их переселений и обычной картине передвижений до исторического времени, когда движется один только верхний слой завоевателей, а такими именно и являются германцы по германской же теории. Конечно, в северной заэльпской части, где самое название люна бургер -Хайде, указывает на бедную лесисто и болотисто-гористую местность, где подпочвенный слой, так называемый Ордштейн, не пропускает влаги и корней, население вообще не могло быть густым. Заэльпские славяне, древане, венды могли здесь явиться более поздними колонизаторами. Но в южной части Сарабской черты, за Заалой, положение должно было быть сложнее. Смотрите выше, царство Сама. Здесь, от верховьев Унструта, на север от Эрфурта, где еще в X веке сохранялся Паргус Виндион, в самой глубине Тюрингского леса, где сходятся истоки Фульды, Веры, Заалы и притоков Майна, мы встречаем целый ряд славянских реминесценций. Памятники IX-X веков по Рождеству Христову говорят о Тера Склаворум, Тут, в верховьях Майна, мы снова встречаем отождествление славян с вендами. Страница 238. Документы X-XIX веков застают здесь славян язычниками, не платящими податей и поселившимися в лесах. Епископ Бамбергский Арнольд жалуется, что он мало получает доходов оттуда, почти вся земля покрыта лесом, живут там славяне. Последней фразой как будто все сказано, чего ждать от такого племени. В 1035 году Синод той же Бамберской епископии прямо говорит о простонародии этой епископии по большей части славянском, преданным обычаям язычников. Мы таким образом находим здесь ту же обстановку славянской колонизации, как у народа луги и флужичан. Сама возможность сохранения этих древних поселений в безлюдных лесах и напоминает нам, что именно эти местности на Верхнем Майне были когда-то заселены иллирами в их доисторическом движении на запад, во всяком случае, несомненных их связь с поселениями виннидов эпохи Сама. Переходя к южной Дунайской части, занятой германцами лишь в V-VIII столетиях по Рождеству Христову, мы снова встречаем тут же примитивную обстановку расселения славян. В 740 году закладывается монастырь на реке Леубасе, теперь Лейбах, в Баварских Альпах. То есть альтхюсерн и Берхи были когда-то лесом, разработанным вендами. Отсюда вверх по Ину мы попадаем в горные проходы восточной Швейцарии и Тироля, австрийского и итальянского, ведущие в область адриатических венетов. Не знаю, была ли отмечена славянская номенклатура в этих горных ущельях, где присутствие иллийцев было уже выше отмечено. Все туристы знают Малое у озера Сильс, но с ней связан проход на юг, к Сондриа, по долине Маленко, и путь на запад по долине Бригалья.